Глава 25. Вьющиеся стебли пропускали ранний утренний свет, оставляя замысловатые тени на стене. Флоренс посмотрела на часы. Было чуть больше восьми. Она спустила ноги с кровати на прохладный плиточный пол. Внизу Амина уже подала завтрак на террасе. В корзинке, накрытой чистым кухонным полотенцем, лежали свежие булочки, подтаявшее масло в керамической формочке и три вида джема. Мёд в пиале был такой густой, что деревянная ложка в нём стояла. Рядом расположились блюда с финиками, миндалём, зёрнами граната и ломтиками апельсина, а поодаль стояли три разных кувшина с соками. Флоренс села, спугнув маленькую, похожую на воробья, птичку, клевавшую хлебные крошки в корзинке. Она порхнула к ближайшему стулу. — Прости, малыш, — сказала Флоренс, — кроша ей булочку. Откуда-то в памяти всплыло, что оперение птицы весит больше, чем её скелет. Вскоре спустилась Хелен. Она остановилась в дверях и подняла лицо к солнцу. «Господи, как хорошо!» Они ели медленно и почти не разговаривали. У обеих было лёгкое похмелье. После завтрака Флоренс проверила электронную почту. «У вас новое сообщение от Греты!» — крикнула она Хелен, которая всё ещё сидела на террасе, курила сигарету и смотрела куда-то вдаль. «Что пишет?» — спросила она, не оборачиваясь. «Надеется, что поездка пройдёт хорошо, бла-бла-бла, а ещё хочет поговорить с вами, когда у вас будет минутка». «О чём?» «Она не уточняет, просто просит позвонить ей». «Окей». «Мне написать ответ?» «Нет, я ей чуть позже позвоню». Флоренс зашла в свою почту. Там было только одно сообщение от матери. Она быстро просмотрела его. Прежде чем закрыть, поймала глазом слово «предательство». В город они поехали около десяти. В дверях Хелен снова вручила Флоренс свои вещи. «Вы берёте паспорт?» «Лайфхак! Всегда держи при себе паспорт, когда находишься за границей, никогда не зная, что может случиться. К тому же я не доверяю этой женщине». «А Мини?» Флоренс засмеялась. «Да бросьте!» Не надо принимать наивность за сочувствие. Я сейчас о тебе говорю, ты ничего о ней не знаешь. Флоренс скептически пожала плечами, но всё же вернулась в комнату за паспортом. Симат находился в пятнадцати минутах езды от виллы, но повернуть нужно было не туда, откуда они приехали, а в противоположную сторону. Городок стоял на холме над побережьем, окружённый защитным валом того же цвета, что и песчаный пляж. Крепостная стена защищала от свирепого ветра, который дул с Атлантики и поднимал пенистые волны на водной поверхности. Внутри Медины, где было совсем мало машин, на фоне ярко-голубого неба вырисовывались силуэты белых зданий. Основанный берберами в I веке, в последующие годы город был оккупирован сначала римлянами, потом португальцами и, наконец, французами. В путеводителях он значился как рыбацкий посёлок, но теперь его экономика зависела в основном от туризма, причем ему приходилось довольствоваться теми путешественниками, которых не завлекли более популярные морские курорты — Эсуэйра и Агадир. Флоренс припарковалась недалеко от центра возле площади Хасана II, прямо перед зданием с арочной дверью, выкрашенной в ярко-синий цвет. Порт и пляж располагались по одну сторону, сам город — по другую. Когда они вышли из машины, Флоренс заметила, что под ногами что-то скрипит. Это был песок — приносимой ветром с побережья. Она спросила, не могут ли они пройтись по базару. Ей очень этого хотелось с тех пор, как она увидела шляпу Хелен. Внутри рыночной площади, сильно уступавшей по размерам той, что была в Марракеше, сквозь натянутые сверху ротанговые полотна проникал солнечный свет. На нескольких столах возвышались красочные пирамиды специй — шафран, кумин, харисса. Рядом аккуратными рядами стояли разноцветные керамические тажины. Флоренс подошла к мужчине, торговавшему кожаными сумками. Позади него напарник вырезал ножом замысловатый узор на необработанном лоскуте. Она взяла маленькую жесткую сумочку красного цвета и открыла ее. «Двести дирамов», — сказал человек за столом. «Двадцать долларов». Флоренс покрутила сумку в руках. Она повернулась к Хелен, чтобы спросить ее мнение, но та стояла в нескольких шагах, наблюдая, как мужчина выдёргивает перья из куриной тушки. «Хорошо», — сказала Флоренс, — «я возьму». И вытащила деньги из кошелька. Она переложила в новую сумку свои вещи и повесила её на плечо, радуясь, что теперь у неё есть сувенир из поездки. В её воображении она уже получала комплименты и рассказывала, где его нашла. Она подошла к Хелен, которая теперь рассматривала тажины, чтобы показать обновку. «Вам нравится?» «Сколько?» «Двадцать долларов». «А сколько просили вначале?» «Столько и просили. Мне кажется, двадцать долларов — это почти даром». «И ты не торговалась?» Флоренс пожала плечами. «Возможно, ему они нужнее, чем мне». «Не в этом дело. Они уважают людей, умеющих торговаться. Теперь у него есть ещё одна причина считать всех американцев бесхребетными, избалованными шутами гороховыми». Флоренс взбесила готовность Хелен в любой момент выставить её дурой. «Вот именно!» — решительно воскликнула она. «Зачем же было вводить его в заблуждение?» Хелен недовольно фыркнула. Они ушли из базара и снова прошли через площадь, направляясь в сторону порта. По обе стороны улицы торговцы жарили свежую рыбу. Дым клубился в воздухе, прежде чем его подхватывал и уносил ветер. На воде покачивались десятки, а может и сотни лодок, в основном потрёпанные грибные шлюпки, выкрашенные в ярко-синий цвет, и одноместные лодки для рыбалки, хотя среди них виднелись и пара высоких деревянных судов, и пара-тройка маленьких некрасивых яхт. Эта картина чем-то напомнила Флоренс родные места. Когда она училась в школе, они с подругой Уитни частенько забирались на пустые катера в порту. Попасть внутрь, конечно, не получалось, Зато можно было полежать на палубе, притворяясь, что ты здесь хозяин. Им встретился человек, который держал в руках осьминога и непрерывно лупил им о землю. Они остановились посмотреть. — Что он делает? — удивлённо спросила Флоренс. — Придает ему мягкость, — ответила Хелен. — Они слишком жёсткие для еды, если сначала немного не отбить. Они не стали возвращаться в город и пообедали на улице в одном из рыбных ресторанчиков в порту. Морской бриз, казалось, нёс всё тот же горячий тяжёлый воздух. Обе они заказали осьминога, только что выловленного из океана, по крайней мере, так было заявлено в меню, с овощами на гриле и бутылкой местного пива Касабланка. Когда солнце достигло своей высшей точки, тень от зонта, под которым они сидели, сдвинулась, подставив под палящие лучи голые ноги Хелен. Она попросила Флоренс поменяться с ней местами. «Твоей молодой коже солнце не страшно сказала она. Услышав такой аргумент, Флоренс нахмурилась. Она была моложе всего на шесть лет. Но, напомнив себе, что если бы не Хелен, её здесь вообще бы не было, она быстро встала. От жары Флоренс почувствовала слабость и приложила прохладную бутылку пива к лбу и шее. Она едва могла смотреть на осьминога и почему-то представила себе, что его, живого, лупили об камни и забили до смерти. Она отодвинула тарелку. Ты не будешь есть? интересовалась Хелен. Флоренс покачала головой. Хелен придвинула блюдо к себе. «Я умираю с голоду». Покончив с едой, она закурила сигарету, стряхивая пепел на остатки недоеденных щупальцев. Флоренс с отвращением отвернулась. Обратный путь к площади под палящим солнцем был тяжелее. Когда они шли туда, дорога не казалась Флоренс такой крутой. Она вспомнила, что хотела купить шляпу. «Адское пекло». Пробормотала она себе под нос. «Что такое?» — спросила Хелен. «Ничего». Флоренс не догадалась припарковаться в тени, и взяться за раскалённые дверные ручки можно было только через одежду. Кондиционер по-прежнему не работал. После обеда они разошлись по своим комнатам. Флоренс попыталась вздремнуть, но спала урывками и встала, чувствуя себя ещё более разбитой. Ужинать они отправились уже в начале девятого. Флоренс надела белое хлопчатобумажное платье и кожаные босоножки, которые купила в Хадсоне. Взяла новую сумку. Её лицо порозовело от солнца. Она постучала в дверь Хелен. «Вы готовы?» «Одну минуту», — отозвалась Хелен. «Надо кое-что доделать». Флоренс услышала, как резко захлопнулся ящик стола, и Хелен открыла дверь. На ней было тёмно-синее платье, застёгнутое спереди на все пуговицы. На плечи накинут платок в бело-голубую полоску. «Пошли», — сказала она. Из уголка ее рта торчал короткий окурок. Вся ее комната пропахла табаком. «Вот вам и запрет на курение в договоре аренды», — подумала Флоренс. В коридоре Хелен бросила окурок через перила, щелкнув по нему пальцами и чернилами. Пролетев метров пять, он опустился на плиточный пол внутреннего двора. Флоренс представила, как Амина будет нагибаться, чтобы поднять его, и поморщилась. В дверях Хелен снова протянула ей свои вещи. Ночь была почти такой же жаркой, как день. В воздухе разливался аромат жасмина. Они ехали с открытыми окнами, морской воздух обжигал им лица. По словам Хелен, друг порекомендовал ей ресторан, который находился на холмах к северу от Симата. Туда они и направлялись. «Какой еще друг?» — хотела спросить Флоренс, но вместо этого сказала. — Вы же так и не объяснили, какой материал вам нужно собрать для книги. — А? — отозвалась хелен глядя в окно. — В смысле, какие у меня задачи, пока мы здесь? Поговорить с кем-то? Сходить куда-то? Я пока не очень понимаю, что именно должна делать. — Да нет ничего конкретного. Я просто хочу прочувствовать это место. Вот и всё. Двигатель отчаянно гудел. В зеркале заднего вида исчезли и город, и вилла. Дорога всё время шла вдоль побережья, поднимаясь сначала на десять, потом на двадцать, а потом и на тридцать футов над бурлящей внизу Атлантикой. Флоренс крепко вцепилась в руль. Было ветрено, и внезапные порывы то и дело сотрясали машину. Она осторожно сместилась правее, как можно дальше от обрыва. — Здесь довольно опасно, правда? — сказала Хелен. Флоренс только кивнула, не отрывая глаз от дороги. Она не хотела выдавать своё волнение, предполагая, что Хелен может съязвить по этому поводу. До ресторана они доехали без происшествий минут через пятнадцать. Флоренс потерла затекшее плечо, пока Хелен открывала дверь, борясь с ветром. Ресторан был пуст. Лишь за одним столиком сидела пара британцев лет шестидесяти, уже доедавших десерт. Хозяин тепло поприветствовал их. «Бьям веню, добро пожаловать!» «Два виски», — произнесла в ответ Хелен, подняв два пальца. Уже после того, как они забронировали поездку, Флоренс обнаружила, что буквально через несколько дней после их отъезда начнётся Рамадан. Если бы они застали его, и Хелен не смогла выпивать, это стало бы настоящей катастрофой. К столику их подвёл официант, который выглядел так, словно ему было лет девяносто. Через пару минут принесли виски в бокалах, на которых виднелись жирные отпечатки пальцев. Они чокнулись. За новые начинания, произнесла Хелен, и они сделали по большому глотку. Хелен заказала им обеим фирменное блюдо жареного верблюда. Но когда принесли тарелки, Флоренс посмотрела на груду мяса с отвращением. Она объяснила это жарой и тем, что слишком много выпила на пустой желудок. Из динамиков над их столом доносились дребезжящие звуки арабской музыки, становясь то громче, то тише словно вступив в заговор с мерцающим светом. Хелен что-то говорила, но было ощущение, что она очень далеко. Всё вокруг казалось очень далёким. Флоренс чувствовала себя так, словно её существо, её сознание сжалось до размеров камешка и стучит в черепной коробке. Внутри неё было темно и просторно, а внешний мир отдалился и потерял значение, как будто превратился в фильм, демонстрируемый на удалённом экране. Мясо на ее тарелке словно вспотело. Получается, мы потеем после смерти? Нет-нет, это волосы и ногти продолжают расти. Затем музыка стихла. Все стало тише, словно под водой. Звуки поглотила вода. Флоренс чувствовала, как ее убаюкивает быстрое течение, уносит волны. Вот ее пытаются вытащить сильные руки, но течение снова уносит прочь, и все это время звучит голос Хелен, глубокий вибрирующие, вибрирующий, как песни кита, как эхо, как тень от звука, словно все это уже было сказано раньше и повторяется вновь, но глубже и сочнее, пока не умолкает совсем и остаются только волны. Тихий, тихий плеск.